Приложение номер два. Методичка Ордена Скоробея для начального уровня посвящения. Ты избранный. Сколько тех, кто остался обычником? Миллионы. А сколько хомановусов, Единицы. И ты один из этих немногих. Осознай свободу. Время над тобой почти не властно. Время властно над обычниками. Они словно песок в песочнице. Лепи из них то, что хочешь. Расслабься. Все, чего тебе не хватило в прошлой жизни, возьми сейчас. Деньги ничего не стоят. Роскошь легкодоступна. Развлечения все твои. В следующий цикл стадо все забудет, а ты будешь все помнить. Возьми сколько угодно. Удовлетвори все желания. И вот тогда перед тобой откроется нечто новое. Развивайся. Мир теперь безграничен. Не верь, что ты заперт во временной петле. Это обычники заперты в своем линейном времени. Ты теперь смотришь во все стороны, прошлое и будущее открыто перед тобой, пока ты не можешь свободно перемещаться во времени. Но это только пока. Не свобода, это зло. Зло это не свобода. Те, кто пытается тащить правила старой жизни в новую, идиоты. К сожалению, идиотов много даже среди хома новусов. Темпоральный дозор хочет всех превратить в идиотов. Будь умнее, не дерись с ними в открытую. Твой путь иной.